Желудок ее, извергнув свое содержимое, продолжал мучительно сжиматься и долгие минуты оставался сведенным судорогой. Не имея уже, что извергнуть из себя, бедняжка долго давилась и переживала жестокие муки. Стоял январский день, ветреный и дождливый, когда часов около трех госпожа Перманедер Завернула за угол фишер-грубы и пустилась вниз под гору к дому брата. Торопливо постучав в дверь, она прошла прямо в контору, скользнула взглядом по столам и, увидев сенатора на обычном месте у окна, сделала такое умоляющее движение головой, что Томас Буденброк поспешил отложить перо и встать ей навстречу. «Что случилось?» — спросил он, вскинув бровь. — На одну минуточку, Томас. Очень важное дело, не терпящее отлагательство Он отворил обитую волоком дверь в свой кабинет, пропустил госпожу Перманедер, войдя вслед за ней, повернул ключ и вопросительно взглянул на сестру. — Том! — проговорила она дрожащим голосом, ломая пальцы, спрятанные в муфту. «Ты должен дать, взаимообразно, должен! Я очень прошу тебя внести залог. У нас нет. Откуда мы у нас теперь могли взяться 25 тысяч марок? Мы их возвратим тебе целиком и полностью». «Ах, наверное, даже слишком скоро. Ты меня понимаешь?» Вот оно началось. Одним словом, дело уже в той стадии, что Хагенштрэм требует либо немедленного ареста, либо внесение залога в двадцать тысяч марок. Вэйн заверяет тебя честным словом, что он не выйдет из города. — Так вот, значит, до чего уже дошло, — проговорил сенатор и покачал головой. — Не дошло! А они довели, эти негодяи презренные! И госпожа Перманедер, задохнувшись от бессильной злобы, опустилась и в клеенчатое кресло у стола. — И на этом они не успокоятся, Том, они доведут до конца. Тони. Он боком присел к письменному столу красного дерева и, положив ногу на ногу, подпер голову рукой. — Скажи мне откровенно, ты продолжаешь верить в его невиновность? Она всклипнула несколько раз подряд и в отчаянии почти шепотом ответила. Ах, что ты, то как могла бы я в это верить? Я, которой столько уже натерпелась в жизни, я и с самого начала не очень-то верила, хотя старалась изо всех сил. Жизнь, понимаешь ли, не позволяет, никак не позволяет верить в чью-либо невиновность. Ах, нет, я уж давно чуяла, что у него совесть нечиста, и даже Эрика и та усомнилась. Она мне сама со слезами в этом призналась, усомнилась из-за его поведения дома. Мы с ней, конечно, молчали. Он день ото дня становился все грубее и все настойчивее требовал, чтобы Эрика была весела, чтобы она разгоняла его заботы и бил посуду, если она хмурилась. — Ты не знаешь, каково нам было! — На целые вечера он запирался со своими бумагами, а когда кто-нибудь к нему стучался, мы слышали, как он вскакивает и кричит «Кто там? Что там такое?» Они помолчали. Но пусть он даже виноват. Пусть он совершил должностной проступок. Снова заговорила госпожа Перманедер. И голос ее окреп. Ведь не на свой же карман он работал а для страхового общества. И потом... О, Господи Боже ты мой! Существуют ведь обстоятельства, с которыми люди должны считаться. Женившись на Эрике, он вошел в нашу семью, Том. Нельзя же человека, принадлежащего к нашей семье, засадить в тюрьму. О, Господи! Сенатор пожал плечами. — Ты пожимаешь плечами, Том. Значит, ты согласен? Значит, ты стерпишь, допустишь, чтобы эти негодяи дерзнули довести свое дело до конца? Необходимо что-то предпринять. Нельзя же допустить, чтобы ему вынесли обвинительный приговор. Ты правая рука бургомистра. Бог мой, неужели Сенат не может просто его помиловать? Должна тебе сказать, что прежде чем пойти к тебе, я хотела броситься к Крэмеру, умолять его вмешаться в это дело. «Предупредить! Он начальник полиции!» «О, друг мой! Что за вздор?» «Вздор Том? А Эрик? А ребенок?» И она с мольбой протянула к нему муфту, в которой были спрятаны ее руки. Затем помолчала, руки ее упали, рот растянулся, подбородок сморщился и задрожал мелкой дрожью. Две большие слезы выкатились из-под ее опущенных век, и она тихонько добавила. — А я? — О, Тони! — сказал сенатор, потрясенный и растроганный ее беспомощностью. Он придвинулся поближе, чтобы успокаивающе погладить ее по волосам. — Еще ведь не все кончено. Обвинительного приговора еще нет. Возможно, что и обойдется. Пока что надо... Внести залог. Я, конечно, не отказываюсь. Кроме того, Бреслауэр, Дока. Не переставая плакать, она покачала головой. Нет, Том. Добром это не кончится, я уж знаю. Они вынесут обвинительный приговор и упрячут его в тюрьму. И тогда наступят тяжкие времена для Эрики, для ребенка и для меня. Приданного ее уже нет. Оно все ушло на устройство дома, на мебель, картины. А при продаже вещей мы не выручим и четверти их стоимости. Мы жили на жаловании Вейншенко. Он ничего не скопил. Нам придется опять переехать к маме, если она позволит, и дожидаться, пока он отсидит свой срок. А тогда? Тогда будет еще хуже, потому что куда мы с ним вместе денемся? «Придется нам сидеть на камнях», — всхлипнув, добавила она. «На камнях? Ну да, есть такое выражение образное. Ак нет, не кончится это благополучно. Слишком много уж на меня свалилось. Не знаю, чем я заслужила, но больше я ни на что не надеюсь. Теперь у Эрики все будет так, как было у меня с Грюнлихом и Пермонедером» и ты сам своими глазами увидишь, каково человеку, на которого все это обрушивается. Но что нам делать, Том? Прошу тебя, скажи, что нам делать?» Она безнадежно и все-таки вопросительно посмотрела на брата расширенными, мокрыми от слез глазами. «Все, что бы я ни начинала, все оборачивалось против меня». А намерения то у меня видит Бог, всегда были самые добрые. Я только и мечтала добиться чего-нибудь в жизни, от себя привнести в семью, но хоть немножко почета. Вот и последнее рухнуло Подумать только, что так должно было кончиться и это. Прислонясь к его руке, которую он ласково обнял ее талию, она плакала по своей незадавшейся жизни, по последней угасшей надежде. Неделю спустя директор Гуго Вэйншенг был приговорен к тюремному заключению сроком на три с половиной года и тотчас же взят под стражу. Во время прений сторон судебный зал был набит до отказа. Адвокат доктор Бреслауэр из Берлина говорил, как бог, маклер Зигизмунд Гош Шипя и захлепываясь от восторга, еще целый месяц восхищался этой иронией, этим пафосом, этим умением растрогать слушателей. А христиан Буденброк, тоже побывавший на процессе, становился в клубе у стола, раскладывал перед собой газеты, которые должны были изображать папки с делом, и в совершенстве копировал адвоката, домашних же своих он с того самого дня уверял, что юриспруденция – лучшая профессия на свете и, собственно говоря, настоящее его призвание Даже прокурор доктор Хагенштрэм, признанный ценитель изящного, в частных беседах утверждал, что речь Бреслауэра доставила ему истинное наслаждение. Впрочем, талант знаменитого адвоката не помешал местным юристам, добродушно похлопав по плечу своего коллегу, заявить, что черного он для них все равно не сделает белым. Когда была кончена распродажа вещей после ареста директора Вейншенко, в городе начали о нем забывать. Лишь дамы Буденброк с Брейтенштрасса объявили за семейным обедом, что с первого взгляда на этого человека и прежде всего на его глаза они поняли, что не все с ним обстоит благополучно, что в его характере немало изъянов и что добром он, конечно, не кончит. Только из деликатности, излишней, как теперь оказалось, они тогда умолчали об этом своем наблюдении». Часть девятая. Глава 1 Выйдя из спальни консульши вслед за старым доктором Грабовым и молодым доктором Лангхальсом, отпрыском известного рода лангхальсов, в маленькую столовую, сенатор Буденброк притворил за собой дверь и повел обоих врачей вверх по лестнице через коридор и ротонду в ландшафтную где из-за сырой и холодной осенней погоды уже топилась печь. «Разрешите на минутку задержать вас, господа? Моя тревога вам понятна. Прошу садиться. Успокойте меня, если это возможно». «Полноте, любезный господин сенатор», — отвечал доктор Грабов. Он уже удобно сидел в кресле, уткнувшись подбородком свой галстук и, прижимая к животу шляпу, В то время как доктор Лэнгхальс, коренастый брюнет с остроконечной бородкой, с подстриженной бобриком шевелюрой, красивыми глазами и фотоватым выражением лица, поставив цилиндр на ковер рядом с креслом, молча рассматривал свои необыкновенно маленькие руки, поросшие черными волосами. Для серьезного беспокойства пока оснований не имеется. — Смею вас уверить, что пациентки с таким относительно стойким организмом, как у нашей дорогой госпожи-консульши, за долгие годы я успел узнать эту стойкость. В ее возрасте, должен вам сказать, прям-таки удивительную. — Вот именно, в ее возрасте! — с беспокойством прервал его сенатор, покручивая свой ус.